Глава шестая. Первое, что я понимаю, едва открыв глаза, просыпаюсь я не дома. Осматриваю комнату, потолок и с облегчением выдыхаю, вспоминая вчерашний вечер. Это всего лишь комната Миши, а я в его кровати. Ничего ужасного не произошло. Так, я думаю, первые две минуты, прежде чем посмотреть на часы. Там давно восемь, и стрелка стремительно близится к половине девятого. Ровно в 9 мне на работу на другой конец города, а еще нужно домой, потому что с собой нет одежды и документов. В 10 у меня назначена встреча с одним из потенциальных клиентов. Наша компания разрабатывает для него новый дизайн интернет-магазина органических продуктов, а это прописка слоганов, составление графических элементов и куча чертежей. Впрочем, половина дела сделана. Осталось только предоставить ему промежуточный отчет на утверждение. И это должно произойти через полтора часа. Я быстро сажусь на кровати. Отмечаю, что всегда пунктуального и точного, как часы Миши, рядом со мной нет. Наверняка уже ушел в институт. Мне не нравится то, что он меня не разбудил и не предложил отвезти. Знает же, что мне на работу. Отбросив мысли о том, почему он этого не сделал, быстро встаю и принимаю душ. Надеваю платье, в котором была вчера, и выбегаю на кухню. Там стоят тосты с фруктами и чай. Даже тут он позаботился о том, чтобы я проснулась и поела. Так почему же не подумала о моей работе? Решаю спросить об этом по пути в свою квартиру. Вызываю такси, снимаю с крючка второй комплект ключей, выхожу, закрываю дверь в квартиру и спускаюсь вниз. Такси уже ждет, и я с радостью скрываюсь в прохладном салоне автомобиля. На дорогах жуткие пробки, поэтому домой я добираюсь в 10 минут десятого. Прошу водителя подождать и быстро забегаю в подъезд. В квартире стаскиваю платье, надеваю темно синюю юбку по колено, шифоновую белую блузку с широкими свободными рукавами и длинную цепочку на шею. Критическим взглядом осматриваю себя в зеркале, управляя прическу, которую соорудила за пару минут, запрыгиваю в лодочки на каблуках и несусь к двери, по пути прихватывая клатч, куда тут же отправляются смартфон и кошелек. Как бы я ни спешила, а пробка не рассасывается. Я сетую на то, что время такое. Многие едут на переговоры, встречи, кто-то в ресторан, чтобы позавтракать, другие уже из ресторана после завтрака. В холле компании я оказываюсь без пяти десять. Влетая в свой кабинет за две минуты до встречи и спрашиваю у секретарши, не прибыл ли клиент. Оказывается, и он и Давид уже давно ждут меня в зале для собраний. Я хватаю папку и планшет с работой и направляюсь туда. Вхожу в зал без стука и останавливаюсь на пороге, замечая, кроме Давида и нашего клиента, еще и Глеба. Господи, что он здесь делает? Думала, что не увижу его до понедельника. А тут это. Тем не менее, улыбнувшись во весь рот, делаю пару шагов к столу и сажусь на предназначенное мне место. «Здравствуйте. Здороваюсь с Давидом и Глебом, а потом протягиваю руку нашему клиенту Борису Юрьевичу, чтобы поздороваться. Он с молниеносной скоростью отвечает на рукопожатие, затем складывает руки на столе и выжидающе смотрит на меня. Время, деньги, всегда учили меня» поэтому я тут же раскладываю чертежи и включаю планшет с презентацией. Под раздражающим взглядом Глеба я начинаю запинаться и пропускать слова, а еще забывать конец начатого предложения. Злюсь на себя за то, что так реагирую. Но ведь видно же, что он даже не пытается вслушаться в то, что я говорю. Лишь смотрит, оценивает, прожигает своими темными глазами, не переставая усмехаться. Забавляется моей реакцией тем, что я не в состоянии нормально провести разговор с клиентом. Пожалуй, это все, что у нас есть на сегодня. Заканчивая отчет, отключаю монитор, на котором показывала презентацию, и включаю свет. Присутствующие немного щурятся, а я оцениваю реакцию клиента. Он улыбается и удовлетворенно смотрит на меня. «Должен признаться, вы идеально справились с работой. У меня есть кое-какие замечания и требования, но это так, мелочи», — кивает Борис Юрьевич. «В остальном я доволен работой вашей команды». «Лучшей похвалы ждать не стоит. Я с удовольствием отмечаю, что и Давид смотрит с удовлетворением. Конечно, как и заметил клиент, это заслуга нашей команды, а не лично моя». Но то, что я долгими часами после работы сидела и доводила проект до идеала, заставляет меня чувствовать особую гордость. Давид Архипович честно удивлен, и надеюсь продолжить сотрудничество. Конечно, кивает отчим, но уже не со мной, а с моим сыном. Дальше со всем, что касается работы компании, новых заказов и других моментов, можно будет обратиться к Глебу Давидовичу. Решили отойти отдел, уточняет Борис Юрьевич. Хочу уделять максимум времени семье, кивает Давид и поднимается. Если ко мне вопросов нет, вынужден откланяться. У меня назначена еще одна встреча. Марина Павловна в вашем распоряжении, да и Глеб тоже. Давид уходит, оставляя нас один на один с клиентом, а еще меня и Глеба вместе. Решаю полностью игнорировать его присутствие и переговариваюсь с клиентом. Записываю его замечания, киваю или же задаю уточняющие вопросы, если не понимаю, о чем он. За час мы шлифуем проект дизайна его интернет-магазина до нужного блеска. Сколько времени потребуется на внесение правок? До недели. Отвечаю. Раньше вы не сможем, так как мы в любом случае перепроверяем все несколько раз, чтобы не было ни стыковок и ни неточностей. Отлично. Борис Юрьевич встает и протягивает руку вначале мне, а потом глебу. Жду от вас вестей об окончании проекта. Он удаляется, а я наконец могу выдохнуть. Я не только успела навстречу, но и провела ее почти идеально, сделала все возможное, чтобы клиент остался доволен. Настолько погружаюсь в себя, что на мгновение забываю, что здесь есть глеб, поэтому вздрагиваю, слыша... Знаешь, я удивлен. Перевожу на него взгляд и пытаюсь понять, что он имеет в виду. Ты молодец, но на работу все же опоздала. Пока здесь всем заправляет отец, пожалуйста. Но как только в директорское кресло сяду я, попрошу приезжать вовремя. Строго чекань тон. Не люблю, когда опаздывают на работу, пусть и по уважительным причинам.